До встречи на небесах Записки старого ворчуна Бесценнейшим из драгоценнейших Великолепнейшим из прекраснейших Друзьям моим сочинителям детских книг Памяти друзей и приятелей Сарагова, Агибалова, Алёшина, Алимова, Андреева Афанасьева, Ашкенадзе, Белозерова, Белоусова, Брославского, Бритаевой, Бруни, бузылёва Буланова, Бухарова, Варфоломеева, Варламовой, Варшамова, Васильева, Васинского, Вдовина, Воробьева, Голицына, Голубенко, Голубина, Гальзяева, Гальцмана, Галявкина, Григорьева, Григорьева Другого, Гулая, Гуревича, Данильцева, Дробышева, Дроздовской, Дувидова, Дудина, Дульского, Дьяченко, Егорова, Жданова, Зауриха, Зотова, Иванова, Истомина, Камышова, Карпова, Качаева, Клименюк, Коваля, Козлова, Коновалова, копейка копецкой коркина корсунской котенко куклиса кудашовой курганцева лебедева лупенко любосветова макарова маслова мешкова миля минькова мирского мичаева михайлова молодякова молоканова монетова монина Мякушкова, Нагаева, Новикова, Осипова, Осипова-другого, Панкова-Передельского, Пермякова, Петрова, Пивоваровой, Поливанова, Постникова, Приходько, Пчелинцева, Пшенецкого, Рахманина, Романовой, Самолюка, Сабгира, Сафронова, Селиверстова, Семенова, Сергеенко. Сидровой, Свирского, Снегирева, Соловьева, Солянова, Сотника, Стацинского, Старостина, Степанцова, Стрелкова, Тарасова, Теслера, Токмакова, Толмачева, Тороповой, Трифонова, Тюрина, Файкина, Фатюшина, Филатова, Халатова, Хроменкова, Храмова, Цыбина, Циферова.